Глава 31. Извинения приняты. До сих пор молчавший отец тоже взял слово. «Я много готов принять и простить, но не убийство моей жены». У Филиппа и х е л е н дружно открылись рты. «А мы-то тут при чем, когда Джулия скончалась в родах?» «Я знаю, что вы были любовниками», — ткнул он пальцем в Филиппа. «И что ты, х е л е н Из ревности подстроила ту аварию, из-за которой Джулия погибла, а моя младшая дочь родилась недоношенной калекой. Выплюнул он им в лицо и схватился за сердце. — Что он говорит? — Какие любовники? — не понимала Хелен, требуя от мужа о т в е т а Отец! Рэйчел бросилась доставать из сумочки какие-то пилюли, но он отмахнулся от нее, как от надоедливой м у х и Уйди! — Мне и так уже недолго осталось с моим-то сердцем. Все, чего я сейчас хочу, так это найти успокоение перед смертью и узнать правду. — Хочешь правды? Долго же ты ее искал. Решительно поднялся из кресла Филипп, все ближе подходя к своему давнему сопернику. — Так вот она, Ален, слушай. Между мной и твоей супругой никогда ничего не было. Готов поклясться на ее могиле. Да, она действительно приезжала ко мне перед смертью. но лишь для того, чтобы заключить мировую. Джулия была на редкость мудрой и дальновидной женщиной. А еще она жутко кого-то боялась и искала поддержки. Сейчас я понимаю, кто именно так ее напугал. Жаль только, что ты с этим не разобрался в свое время, а ждал, пока за дело возьмутся в наши сыновья, которых сейчас штопают на хирургическом столе. Двери автоматически разъехались. В отделении реанимации вышел оперирующий хирург. сразу же завладев всеобщим вниманием. «Операция прошла успешно. Самое страшное позади. Завтра утром парни отойдут от наркоза, и вы сможете их увидеть. А сейчас настоятельно рекомендую поберечь силы и разъехаться по домам». Тактично озвучил он, намекая, что этими выяснениями о т н о ш е н и я на повышенных тонах мы и так порядком побеспокоили пациентов к л и н и к е Алекс попытался было со мной заговорить, но я его о п е р е д и л — Не утруждайся. Я останусь у себя, хочу побыть одна. — Лучше подержи, д мать. На ней лица нет. — Хорошо. Поговорим обо всем завтра. Вроде не сказал ничего такого, но его глаза таили столько грусти, что подсознательно я уже понимала, о чем будет этот самый разговор, морально готовясь к последствиям. — Прости и прощай. Ехать к отцу и р е ч е м не было никакого желания. В их шикарном доме для меня все было чужим. А вот в моей маленькой квартирке я действительно могла обрести покой. Едва открыл балконную дверь, меня встретил полосатый прохвост Саймон. — Ну же, н иди сюда, дружище. Подхватил на руки кота, который этим вечером так и не дождался своей хозяйки. — Все ждешь? Кот ответил приветливому рчане, ненавязчиво й лаской. — Вот и я теперь буду ждать. Кто знает, может, однажды он все-таки сумеет меня простить. С этой мыслью, свернувшись на кровати калачиком в обнимку с соседским котом, я так и уснула. А проснулась от настойчивого звонка в дверь и десятка пропущенных телефонных звонков. Умываться и чистить зубы было уже некогда. Бросив всего один взгляд в зеркало и тихо ужаснувшись, я поползла встречать нежданных костей. — Марка? так и застыла на пороге, тут же забыв о зевании. Мой итальянский приятель со спортивной сумкой наперевес в одной руке и с шикарным букетом в другой сиял во все тридцать два зуба. — А ты ждала кого-то еще? — подмигнул мне парень. И как ни в чем не бывало, сгреб меня в охапку. — Мама Мия, Василиса, как же я по тебе скучал! — В глубине души я тоже скучала, но по тому прежнему Марку, своему другу, а не по этому супермачу. вбившему себя в голову, что я непременно должна принадлежать ему. — Привет. Пока ко мне возвращался дар речи, бесстыжий итальянец уже бросил вещи в прихожей и по-хозяйски осматривал мою квартиру. — А у тебя ничего так уютно? Не против, если я приму душ с дороги? Или можем сделать это вместе? Мужские губы растянулись в п л у в а т о й улыбке, но мне было совсем не до смеха. — Зачем ты приехал? Руки сами сложились на груди. Лицо приняло максимально деловое выражение. «Или тебе напомнить, почему мы перестали общаться? Мало того, что ты оскорбил меня, так еще и пытался шантажировать». «Ну, перестань, малыш. Все еще дуешься?» Не дал мне договорить, подступая все ближе и ближе. Мужская пятерня скользнула на т а л ь ю хоть я и не д а в а л для этого повода. «Это ты перестань. Прежде всего распускать руки и нарушать мои личные границы». Сердито сдвинул брови. Даже интересно, почему я раньше не з а м е ч а л что он такой настырный. А тут будто глаза открылись. — Ладно, ладно, не кипятись. Поднял он руки, словно сдается, и отошел к окну, попутно любуюсь видами. — Ну, прости меня, дурака. Да, завелся тогда и наговорил лишнего. Но я ведь переживал из-за этого, поэтому и приехал. Такой путь ради тебя проделал. — Одолжишь полотенце? а сам стоит, подпирает плечом косяк и улыбается своей обворожительной улыбкой. Присмотрелась к нему и д у м а ю Когда только успел так накачаться? Ведь еще немного, и в дверь не пройдет. Одни мышцы. Вот и что мне было делать с этим двухметровым детиной? Иди уже, улыбнулась я в ответ. Ванная там, полотенце в верхнем ящике комода. Только побыстрее, пожалуйста. Я сама еще даже не умывалась. с с ь п о т а а р ю В а н н о й зашумела вода. Я облегченно выдохнула и принялась хозяйничать на кухне. Этот затянувшийся конфликт с Марко тоже меня тяготил. Пусть из нас и не вышла п а р ы но хорошими друзьями мы вполне могли остаться. — Василиса, будь другом, кофе свари! — донеслось уже из-за двери. — Началось. Так кушать хочется, что переночевать негде. Усмехнулась собственным мыслям, пристраивая подаренный букет в вазу. — Ладно, будем считать извинения принятыми. Алекс Каминский Спал ли я этой ночью? Черта с два. Все крутил в голове предстоящий разговор с Василисой. А еще корил себя за то, что сорвался на любимую женщину. Стоило вспомнить ее испуганные глаза и хрупкую фигурку, вжавшуюся в кресло, чувствовал себя настоящим чудовищем. Если объективно, разве заслужила она такое отношение? Да, пыталась скрыть правду, но сама мучилась от этого. А я знал, рано или поздно сознается. Сколько живу, а такого совестливого человека еще не встречал. И как только а л е н у вообще в голову взбрело столь чистую во всех отношениях девчонку отправлять за мной шпионить? На что он рассчитывал? Или попросту совсем не знал свою дочь? От этой мысли за нее становилось особенно больным. Она ведь всеми силами пыталась остановить меня тем утром. А не сделай этого, я не вернулся бы живым. Агенты ФБР во всех подробностях поведали отцу, что наш частный самолет заминировали. Стоило мне подняться на борт, все взлетело бы к чертовой бабушке. А я упрямый баран, и еще не хотел ее слушать. Даже если бы она мне все рассказала тогда, стал бы я сидеть дома? Нет, конечно. К моим душевным терзаниям н е свет ни заря подключился Адам. Узнав обо всем, что у нас тут происходит, лучший друг сразу нашелся с бесценными советами. Мозгоправ хрену. Ну и что ты сидишь, кого ждешь? Езжай к ней и сразу расставь все точки над «и», пока Василиса не начала корить т е б я за все подряд и сомневаться в твоих чувствах. Не успеет она ни в чем усомниться. Сейчас заберу ее и вместе поедем в больницу, а по дороге поговорим. Не давно ты знал, что она новок? Да какая теперь разница? Скоро станет Каминской. Усмехнулся я, толкнув друга в плечо. Будешь шафером на нашей свадьбе? Еще спрашиваешь? Конечно, буду. Засиял Адам, толкнув меня в ответку. Эх, Каминский, но если ты ее упустишь... Не упущу. Такие, как она один раз п а д а ю т с неба. С этим решительным настроем я примчался к ее дому. Забежал по ступеням и нажал на звонок, уже представляя, как сходу сгребу мою сладкую девочку в объятии и зацелую до спирти. А уже потом... Об этом я не успел помечтать. За дверью послышались уверенные шаги. Когда же она открылась, передо мной стояла вовсе не Василиса, а голый атлет, собернутый вокруг бедер полотенцем. Адреналин ударил в голову, лишая способности мыслить. — Марка? Распознал я парня, присмотревшись к его нахальной ухмылке. — Какого хрена он тут делает? — Тот самый, — подтвердил атлет, п о д п е р е в рукой дверной косяк. — Кого ты потерял, Алекс? — Да уж. По скайпу, сидя в своей далекой Италии, он был как-то помельче, что ли. — Где Василиса? — прорычал я, не узнавая собственный голос. — В душе, — произнес он с такой рожей, словно сметана обожрался. Ей что-то передать? Передать? Здесь я вконец р а с в е р е п е л от его наглости. Кисти и р о к сжались в кулаки, да так, что кости затрещали. Ты бессмертный, что ли? Юмора парень не оценил. А я и не шутил вовсе. Сам знаю, у меня в такие моменты все на лице написано. Если что решил, пойду до конца. м а р к о все-таки сообразил, что не с тем связался, и предпринял ход конем. Дверь пришла в движение, едва не закрывшись перед моим носом. Но реакция у меня была не хуже. И уже через секунду я ворвался в квартиру, оттеснив обнаглевшего паренька в сторону. На этом этапе он уже не оказывал сопротивления. Дошел он, наконец. Кровать в спальне оказалась заправлена, всюду порядок. А вот мужская спортивная сумка стояла неразобранной, еще и цветы на кухне. Только самолет ы в о т и поперся мыться. отлегло у меня на душе. Да и не могла Василиса так со мной поступить. Другая — да, но не мой светлый ангел. — Алекс? — вышел наконец и она из ванной, кутаясь в халат. Ее растерянный взгляд так метался где-то между мной и итальянским мачо. т — Я пытался его остановить. Ужил этот засранец, сложив руки на обнаженной груди, напоказ выставляя свои мышцы. — А тебя кто об этом просил? Отчитал его Василиса, сверкнув сердитым взглядом. «И будь добр, оденься уже, наконец!» Насупившись, Марка со своими вещами скрылся в спальне, в то время как мы с Василисой прошли на кухню. На столе стояли две чашки. В воздухе в и т а л ароматы свежесваренного кофе, а я все смотрел на мою засмущавшуюся красавицу с мокрыми волосами и не мог ею налюбоваться. «Моя. Всегда была моей». С первого взгляда, с первого д у х а с первого касания. Не думаю, что ту встречу на ночном пляже тоже подстроил а л е н Новак. Это была судьба. Из ч т ы р х миллионов человек в этом сумасшедшем городе она выбрала именно нас двоих. Извини, это не то, что ты подумал. Из уст моей прилежной девочки эта фраза звучала по-настоящему нелепо, как в анекдоте. Только сама Василиса не на шутку разволновалась. Буквально не находя себе места. — Хотя какое теперь это имеет значение? Опустив голову, она сделала рваный вдох, словно г о т о в и л а с о о б щ и т ь что-то очень важное, и я приготовился слушать. — Ты ведь приехал проститься? — Вот, возьми. Стянув с пальца обручальное кольцо, Василиса протянула мне его на свои ладони. От такого поворота ее обреченного лица у меня едва сердце не выпрыгнуло из груди. — Ну вот, все, как я д а м у предвещал, уже обвинила себя во всех грехах и в моих чувствах сомнилась. Выходит, мозгоправ из него ничего. Василиса, шагнул я к ней навстречу, и моя любимая замерла испуганной птицей. — Пожалуйста, посмотри на меня. Не сразу она подняла взгляд. Тоскливый, потухший, полный слез и отчаяния. — Господи, это все из-за меня? Как только я мог довести ее до такого? Милая моя, родная, я не с о б и р а л с я с тобой расставаться, слышишь? Хотелось ж а т ь ее в объятиях и никогда не отпускать. Но она смотрела мне прямо в глаза и все еще не верила. н у как же вся эта ложь и то, что я натворила? А что, собственно, такого ты натворила? За что не перестаешь себя корить? у б е д и л меня принять собственную дочь? стала отличной помощницей, спасла мою жизнь. Тогда, да, ты действительно п е р е в е р н у л мой мир вверх тормашками, но с д е л а л его только лучше и меня заодно. Впервые за утро Василиса улыбнулась. Вместе с улыбкой из ее глаз прорвались первые непрошенные слезы. — Ты действительно готов простить меня? Затаив дыхание, она не сводила с моего лица взволнованного взгляда к о р и х глаз. широко распахнутых, наивных и таких притягательных. Мне не за что тебя прощать. Я люблю тебя, Василиса Новак, всегда любил и буду любить. Ты выйдешь за меня замуж? Правда, фамилию придется сменить на Каминскую. — Ты моя жизнь и душа, — ответила она моими же словами, отчего я и сам был готов и разрыдаться. Подхватив обручальное кольцо из ее ладони, я вернул его на законное место. Так-то лучше. Сквозь слезы Василиса зашмыгала носом, а я, наконец, притянул ее к своей груди. Мокрый подбородок уткнулся в ключицу. Холодные ладони скользнули под футболку, скрещиваясь на спине. — Вот теперь действительно лучше, — согласилась моя девочка, набрав полную грудь в о з д у х а словно не могла мной надышаться.